Об авторах. Рик Хансен, доктор философии, психолог, старший научный сотрудник Greater Good Science Center в Калифорнийском университете в Беркли, а также автор бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс. Его книга «Жизнь в стиле фан», «Мозг Будды», «50 практик для развития мозга» и «Mother нарчер «Мать воспитания», были переведены на 26 языков. Он также является редактором «Вайс Брейн Бюллетень» и выпустил множество аудиопрограмм. С отличием окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и стал основателем некоммерческой организации «Институт нейронауки и медитативной мудрости Вэллспринг». Вел лекции в НАСА, Оксфорде, Стэнфорде, Гарварде и преподавал в центрах медитации по всему миру. Доктор Хансен состоял в правлении Сейбрукского университета, входил в состав совета Spirit Rock Meditation Center и был президентом совета Family Works, компании, работающей с различными сообществами. Начал заниматься медитацией в 1974 году, обучался различным традициям и проводит еженедельный сеанс медитации в Сан-Рафаэле, Калифорния. Увлекается альпинизмом, У него с супругой двое взрослых детей. Форест Хансен – писатель и бизнес-консультант. Он работает редактором «Ёсофи» – сайта с качественным контентом от экспертов в области счастья, здоровья, благополучия и мудрости. Окончил Калифорнийский университет в Беркли, живет в области залива Сан-Франциско и в свободное время занимается танцами. Текст читал Александр Карлов. Производство студии книгачи 2019 год.